Сергей Юльевич Витте. Воспоминания. Тон 3. 17 октября 1905-1911 годы. Царствование Николая II. Издательство социально-экономической литературы. Москва. 1960 год. Глава 52. Манифест. 17 октября 17 октября последовал манифест об усовершенствовании государственного порядка. Манифест этот, который, какова бы ни была его участь, составит эру в истории России, провозгласил следующее. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великую и тяжелую скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государства неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы всероссийской. Великий обет царского служения Повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы для успешнейшего выполнения общих предназначаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах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 предоставив за СИМ дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, то есть согласно закону 6 августа 1905 года Дума и Государственный Совет. Третье.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 помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напречь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. Манифест 17 октября, по которому населению России даровались гражданские свободы, избирательные права и законодательная дума, был вырван у царского правительства революционным народом в результате стремительного развития революционных событий в октябрьские дни 1905 года. Решающую роль сыграла всероссийская октябрьская политическая стачка. 7 октября забастовали железнодорожники Москвы, вслед за ними рабочие большинства железных дорог страны. 10 октября Московская общегородская партийная конференция РСДРП приняла решение об объявлении всеобщей стачки. 12 октября стачка охватила Петербург. Москва и Петербург возглавили революционную борьбу российского пролетариата с самодержавием. Политическая стачка охватила центральные губернии России, Украину, Польшу, Прибалтику, Закавказье, Поволжье, Урал, Сибирь и Среднюю Азию. Общее число стачечников – превышало 2 миллиона. Остановились фабрики и заводы, не работали почта и телеграф, транспорт, закрылись коммунальные учреждения и учебные заведения. Грандиозные политические демонстрации происходили во многих городах страны. В Польше и Закавказье стачка начала перерастать в вооруженную борьбу с полицией и войсками. В крупнейших промышленных центрах России стали возникать советы рабочих депутатов. Под влиянием революционного подъема заколебалась самая надежная опора царизма — армия. Солдаты отказывались от участия в подавлении революционных выступлений. Стремительное развитие революционного кризиса вызвало смятение и страх в лагере контрреволюции. Царизм предпринял попытку вооруженной силой подавить нараставшую революцию. Обличенный диктаторскими полномочиями, петербургский генерал-губернатор Трепов 14 октября издал приказ полиции войскам холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Однако для разгрома революции у царского правительства не было необходимых сил. Основная масса войск находилась еще на Дальнем Востоке. Владимир Ильич Ленин характеризовал период Октябрьской стачки как временное равновесие сил, когда царизм уже не в силах подавить революцию, а революция еще не в силах нанести решительный удар врагу. Царское правительство решило сманеврировать, обещая уступки народу. Этим маневром царизм стремился выиграть время, привлечь буржуазию на свою сторону, расколоть революционные ряды и собрать силы для разгрома революции. Для проведения этого курса царь остановился на кандидатуре Слывшего либералом Витте. По его мнению, Витте лучше других мог установить согласие с буржуазией, в среде которой он пользовался известной популярностью. Разработанная Витте программа уступок была рассчитана на сговор с либеральной буржуазией. Царизм, однако, не думал отказываться от кровавых методов подавления революции. Ленин указывал, что отступление правительства обусловлено выбором им новой, более удобной с его точки зрения позиции для схватки, и что царю одинаково нужны и Витте, и Трепов. Витте, чтобы подманивать одних, Трепов, чтобы удерживать других. Витте для обещаний...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 Биржи ответили на него повышением курса русских ценных бумаг. Мелкобуржуазные партии считали, что основы самодержавия пали безвозвратно, и перед Россией открылась эра буржуазно-демократического строя. И только большевики разоблачали обман и лицемерие царского манифеста и призывали к подготовке вооруженного восстания. В воззвании ЦК РСДРП к русскому народу по поводу царского манифеста говорилось «Царь и министр лгут и лицемерят, и верить им нельзя. Они хотят успокоить народ бумажной конституцией и втихомолку отнять у него то, что ему наобещали. Они хотят столковаться с высшими классами и сохранить за собой военную силу, чтобы сообща подавлять народ». Чтобы упрочить за народом завоеванные права, говорилось, в воззвании нужны не бумажные, а действительные надежные гарантии. Этими гарантиями должны стать. Первое. Немедленное вооружение народа и удаление войск. Второе. Созыв учредительного собрания. 3. Отмена сословного строя. 4. Восьмичасовой рабочий день. Пятое. Полная амнистия политическим заключенным и ссылкам. Эти гарантии необходимо завоевать. Их нет, борьба должна продолжаться. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, части 1 и 2 Академии наук СССР, 1955 год. Одновременно с этим манифестом был опубликован доклад мой как председателя комитета министров, которому, то есть мне, государь-император несколько дней ранее повелел принять меры к объединению деятельности министров впредь до утверждения законопроектов о Совете министров. Законопроект этот под заглавием «О мерах к укреплению единства деятельности министров и главных управлений» был опубликован лишь 19 октября. И в тот же день я был назначен председателем вновь созданного Совета Министров. Законом этим в сущности создавался кабинет министров председателем Коева, является премьер-министр с правом влияния на всех министров, за исключением министра военного Морского и в некоторой степени министра внутренних дел. Совет министров. Высший правительственный орган царской России был создан для обсуждения вопросов, связанных с проведением буржуазных реформ, необходимость которых была признана царизмом после Крымской войны 1853-1856 годов. 12 ноября 1861 года существование его было оформлено особым законом. Совет министров не является постоянно действующим органом. Он собирался периодически по указанию императора, который был первоначально его председателем. Состав Совета министров также не был постоянным. Члены его каждый раз специально назначались царем для рассмотрения того или иного вопроса до апреля 1906 года совет министров существовал наряду с комитетом министров в ведении которого находились вопросы текущей деятельности министерства в совете министров были обсуждены почти все реформы 60-х годов 19 -го века в 70-х годах заседания совета министров созывались очень редко а с воцарением Александра III перестали созываться вообще. С конца XIX века русская либеральная буржуазия все более настойчиво выступала с требованием создания ответственного правительства, независимого от влияния придворных кругов. Особенно усилились эти требования во время революции 1905 года. Напуганный революцией царь пошел на уступку. Законом 19 октября 1905 года Совет Министров был преобразован в постоянно действующее правительственное учреждение с передачей ему большей части функций Комитета Министров. Поэтому Витте пишет о вновь созданном Совете Министров и считает, что в сущности создавался Кабинет Министров. Однако председатели, члены Совета Министров по-прежнему назначались и смещались по усмотрению царя. Кроме того, главы военного, морского и дипломатического ведомств, являясь членами Совета Министров, имели право принимать решения независимо от председателя, будучи подчиненными непосредственно царю. Витте и позднее Столыпин стремились подчинить своему контролю деятельность военного и морского министерств, а также ведомства всей исполнительной властью. Толыпину удалось добиться в этом отношении некоторых успехов, но вмешательство неофициального правительства придворной Камарильи в дела государственного управления продолжалось, а стремление отдельных министров действовать в обход председателя Совета Министров поощрялось царем. Особенно упало значение председателя Совета Министров и вообще официального правительства в годы Первой мировой войны, когда были созданы четыре особые совещания, в которых было сосредоточено руководство важнейшими вопросами хозяйственной жизни страны. Доклад этот с высочайшей надписью Принять к руководству, последовавший того же 17 октября, заключился в следующем. Волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств государственного и социального устроения, или только как результат организованных крайних партий. Корни того волнения залегают глубже, Они в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия переросла формулу существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы. В уровень, содушевляющий благоразумное большинство общества идей, и следует поставить внешние формы русской жизни –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 наравне с вопросами, касающимися уравнения перед законом всех русских подданных, независимо от вероисповедания и национальности. Само собой разумеется, предоставление населению прав гражданской свободы должно сопровождаться законным ее ограничением для твердого ограждения прав третьих лиц, спокойствия и безопасности государства. Следующей задачей для правительства является установление таких учреждений и законодательных норм, которые соответствовали бы выяснившейся политической идее большинства русского общества и давали бы положительную гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской свободы. Задача эта сводится к устроению правового порядка. Соответственно, целям выдворения в государстве спокойствия и безопасности экономическая политика правительства должна быть направлена ко благу народных широких масс, разумеется, с ограждением имущественных и гражданских прав, признаваемых во всех культурных странах. Намечаемые здесь основания правительственной деятельности для полного осуществления своего потребуют значительной законодательной работы и последовательного административного устройства. Между постановкой принципа и притворением его в законодательные нормы, а в особенности проведением этих норм в нравы общества и приемы правительственных агентов, не может не пройти некоторое время». Начало правового порядка воплощаются лишь, поскольку население получает к ним привычку, гражданский навык. Сразу подготовить страну со 135 миллионным разнородным населением и обширнейшей администрацией, воспитанными на иных началах к восприятию и усвоению норм правового порядка, не под силу никакому правительству. Вот почему правительству далеко недостаточно выступить с одним только лозунгом гражданской свободы. Чтобы водворить в стране порядок, нужны труд, и не ослабевающая последовательность. Для осуществления этого необходимыми условиями являются однородность состава правительства и единство преследуемых им целей. Но и министерство, составленное по возможности из лиц одинаковых политических убеждений, должно будет приложить неимоверное старания, дабы одушевляющая его работу идея Сделалось идеей всех агентов власти, от высших до низших. Заботой о правительстве должно являться практическое водворение в жизнь главных стимулов гражданской свободы. Положение дела требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте его намерений. С этой целью правительство должно себе поставить непоколебимым принципом полное невмешательство в выборы в Государственную Думу и искреннее стремление к осуществлению мер, предрешенных указом 12 декабря. В отношении к будущей Государственной Думе заботой о правительства должно быть поддержание ее престижа, доверие к ее работам и обеспечение подобающего сему учреждению значения. Правительство не должно являться элементом противодействия решениям Думы, поскольку решения эти не будут коренным образом расходиться с величием России, достигнутым тысячелетней ее историей. Правительство должно следовать мысли, высказанной в высочайшем манифесте об образовании Государственной Думы, что положение о Думе подлежит дальнейшему развитию в зависимости от выяснившихся несовершенств и запросов времени. Правительство надлежит выяснить и установить эти запросы. Формулировать гарантию гражданского правопорядка, руководствуясь, конечно, господствующей в большинстве общества идеей, а не отголосками хотя бы и резко выраженных требований отдельных кружков, удовлетворение коих невозможно уже потому, что они постоянно меняются. Но удовлетворение желаний широких слоев общества путем той или иной формулировки гражданского правопорядка необходимо. Весьма важно преобразовать Государственный совет на началах видного участия в нем выборных элементов, ибо только при этом условии возможно установить нормальные отношения между этим учреждением и Государственной Думой. Не перечисляя дальнейших мероприятий, которые должны находиться в зависимости от обстоятельств, я полагаю, что деятельность власти во всех ступенях должна быть охвачена следующими руководящими принципами. Первый. Примота и искренность в утверждении на всех поприщах даруемых населению благ гражданской свободы и установление гарантий всей свободы. Второй. Стремление к устранению исключительных законоположений. Третий. Согласование действий всех органов правительства. Четвертый. Устранение репрессивных мер против действий, явно не угрожающих обществу и государству. И пятый принцип – противодействие действиям, явно угрожающим обществу и государству, опираясь на закон и в духовном единении с благоразумным большинством общества. Само собой разумеется, осуществление поставленных выше задач возможно лишь при широком и деятельном содействии общества и при соответствующем спокойствии, которое бы позволило направить силы к плодотворной работе. Следует верить в политический такт русского общества, так как немыслимо, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства. Оба вышеизложенных акта появились одновременно и были опубликованы рядом. Удивительно, что ни тогда, ни до настоящего времени Не возник вопрос, почему именно явились два акта, которые в конечных своих тенденциях однородны, которые проникнуты одним и тем же духом, но которые практически и по объему содержания далеко не одинаковы и мало между собой согласованы. Почему не появился один акт, который содержал бы те же идеи, но совершенно согласованные? Ответом на этот вопрос послужит ниже приведенная записка под заглавием «Справка об манифесте 17 октября 1905 года». История этой справки такова. «Когда я был вынужден в апреле 1906 года оставить пост председателя Совета Министров и затем в июле уехать за границу, то до меня доходили слухи, что в дворцовых сферах говорят, что я вырвал у Его Величества манифест 17 октября, что я вынудил его дать этот акт. Эти слухи находились в соответствии с очевидным паролем, данным черносотиной прессе «Русское знамя», «Дубровина», «Московские ведомости», «Грингмута» и прочие ежедневно уверять, что я изменник, масон, подкуплен жидами и прочее. Известно, что пресса это питается главным образом из дворцовых сфер и, между прочим, из благ императрицы Александры Федоровны. В сущности говоря, из казны, так как первоначальный источник всех почти этих средств – казна, то есть достояние преимущественно малосостоятельных классов. Затем мне сделалось известным, что и императрица Александра Федоровна считает возможным высказать, что манифест 17 октября я вырвал у ее августейшего супруга, и что августейший супруг сам этого не изволит высказывать, но своим молчанием это в известной степени подтверждает. А так как государь одновременно во всех проявлениях начал ко мне относиться так, как будто я совершил в отношении государя какой-либо некорректный поступок, то этим самым Его Величество еще в большей степени как бы подтверждал болтовню своей свиты и неосторожные фразы императрицы. «Я употребляю слово «неосторожные», не считая возможным для себя употреблять более правильное определение». Люди, которые не понимают, что распространение, причем заведомое, слухов, что неограниченный самодержец подписывает самые величайшие важности акты, потому что у него их вырывают, начинают ужасные позорные войны, потому что его уверяют, что мы разнесем макак. Самолично, ребячески распоряжается военными действиями, потому что его уверяют, что он и превосходный военный и моряк, очевидно, хотя и желая оградить монарха, наносят самый ужасный вред его неограниченной самодержавности. Люди эти очень неумные и притом подлые, хотя и титулованные. Изложенные обстоятельства вынудили меня в начале января 1907 года составить краткую справку о манифесте 17 октября 1905 года. Справку эту я предварительно дал прочесть управляющему во время моего премьерства делами Совета Министров, ныне сенатору Вуичу, который был... В курсе событий и просил сказать, нет ли какой-нибудь неточности, хотя она была составлена в согласовании с краткими воспоминаниями Вуича по поводу этих событий, находящимися в моем архиве. «Вуич подтвердил точность этой справки. Затем я послал ее к военному министру Редигеру, единственному из нынешних министров, бывшему министром и в моем кабинете. Он сделал одно редакционное изменение, которое мною и было принято. Его письмо по этому предмету находится также в моем архиве». Затем эту справку я послал 30 января 1907 года при письме министру двора барону Фредериксу как лицу, посвященному во многие перипетии того времени, на случай, если ему угодно будет указать мне какие-либо неточности, которые невольно могли вкрасться в эту справку, объясняя, что я не счел со своей стороны уместным представить эту справку государю-императору только потому, что не находил возможным беспокоить его величество. В заключении в письме говорится «Не откажите...» Вернуть мне прилагаемую справку с вашими замечаниями. Через несколько дней после отсылки этого письма я виделся с директором канцелярии министра двора генералом Масоловым, который мне сказал, что присланная мною справка найдена совершенно правильную и что он готовит в этом смысле ответ. Затем прошло еще несколько дней, и генерал Масолов мне передал, что он вручил проект ответного письма министру двора и посоветовал ранее, чем ответить, показать справку его величеству и что министр так и поступит. Прошло более двух недель и справка не возвращалась от государя. Управляющий кабинетом Его Величества генерал-князь Оболенский мне сказал, что Его Величество, продержав эту справку две недели, возвратил ее министру и сказал, что справка составлена верно. Тем не менее министр продолжал молчать, и только 25 марта при свидании со мной на мой вопрос о том, Когда он ответит мне по поводу справки, сказал, что присланную справку находит составленной совершенно правильно, что в ней пропущено лишь то, что будто бы когда он был у меня 16 октября вечером, то он, между прочим, сказал, что Трепов находит, что лучше сделать какое-то изменение в манифесте. Я этого не помню. Князь Оболенский, который все время присутствовал при нашем разговоре, также этого не помнит, но это и не имеет никакого значения. Затем барон Фредерикс уклонился дать письменный ответ. «Вариант. Вынужден я был составить эту справку по следующему поводу». По понятным причинам я не считал корректным кому бы то ни было рассказывать, как произошло 17 октября. Так прошло более года, но Дворцовая Комарилья в это время усиленно распространяла, что я вырвал у государя 17 октября. Делали они это для того, чтобы натравлять против меня хулиганов Союза Русского Народа. Они достигли своей цели, так как в сущности Союз Русского Народа вместе с агентами правительства вложил ко мне в дом адские машины, и от них шли приготовленные мне казанцевым бомбы. В эти разы, как и во многих других случаях, когда я подвергался страшнейшей опасности, Бог меня спас. Наконец до меня начали доходить слухи, что императрица Александра Федоровна также изволит высказываться, что я вырвал манифест 17 октября. Вследствие всего я составил записку, которую министр двора передал государю. Государь держал ее у себя дней 15 и затем сказал барону Фредериксу: Записка составлена графом Витте правильно, но не пишите ничего ему об этом, а скажите ему на словах, что факты изложенные в записке изложены верно. В тот же день, когда ему это сказал государь барон Фредерикс передал это князю оболенскому а последний мне, Как это вам нравится в устах самодержавного императора? Подумаешь, и это сын благороднейшего и правдивейшего венциносца Александра Третьего. Справка это такова. Материалы из архива Сергея Юльевича Витте, связанные с выработкой и принятием манифеста 17 октября, опубликованы в журнале «Красный архив», 1925 год, Тома 11-12. Справка о манифесте 17 октября 1905 года и записки Вуичи и князя Баленского воспроизведены в воспоминаниях неточно с некоторыми редакционными изменениями. Справка о манифесте 17 октября 1905 года. В видах, вспыхнувшей в сентябре и начале октября 1905 года, после продолжавшегося уже несколько лет сильного брожения и политических убийств, резкой смуты во всех частях России, в особенности в Петербурге и некоторых больших городах, 6 октября 1905 года председатель комитета министров граф Витте всеподданнейше и спрашивал, не угодно ли будет его величеству принять его и выслушать соображения о современном крайне тревожном положении. Это он сделал по настоятельнейшей просьбе председателя государственного совета графа Сольского. 8 октября его величество соизволил написать графу Витте, что он сам имел в виду его вызвать, чтобы переговорить о настоящем положении вещей, и повелел прибыть на другой день 9 октября к 6 часам вечера. 9 октября председатель комитета имел счастье явиться к Его Величеству и представить наскоро составленную всеподданнейшую записку, в которой он излагал свой взгляд на положение дела. Вместе с тем он всеподданнейше доложил Его Величеству, что, по его мнению, может быть два выхода. Или стать на путь, указываемый в записке, в то время словесно им доложенной, Или облечь соответствующее лицо диктатора полновластием, дабы с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи нужно выбрать человека решительного и военного. Первый путь представлялся бы более соответственным, но очень может быть, что такое мнение ошибочно, а потому было бы желательно обсудить этот вопрос в совещании с другими государственными деятелями и с лицами царской семьи, коих дело это существенно может коснуться. Его Величество, милостиво выслушав графа Витте, не соизволил высказать своего высочайшего мнения. По возвращении из Петергофа граф Витте пересмотрел совместно с временно управляющим в то время делами комитета министров Вуичем переданную им его величеству наскоро составленную записку, сделал в ней некоторые исправления и добавил в конце, что может быть есть другой исход, идти против течения, Но в таком случае это надо сделать решительно и систематически, что он сомневается в успехе такого исхода, но, может быть, он ошибается. Во всяком случае, за выполнение того или другого плана может взяться только человек, который в него верит. На другой день, 10 октября, в час дня, граф Витте вновь имел счастье явиться к его величеству и в присутствии государыни-императрицы Александры Федоровны подробно изложил все свои соображения, объясняющие записку в новой ее редакции. Причем словесно доложил еще раз о другом возможном выходе, о котором докладывал государю 9 октября. Их величество не изволили высказать своего мнения, но его императорское величество соизволил заметить, что, может быть, было бы лучше основание записки опубликовать манифестом. В течение 12 и 13 октября граф Витте не имел никаких сведений из Петергофа. Приблизительно в это время в одном из заседаний у графа Сольского, между прочим, шла речь о крайне опасном положении дела вследствие брожения переходящего восстания. Причем генерал-адъютант Чихачев и граф Полен высказывали решительное мнение, что нужно прежде всего подавить всякое противление смуты силой оружия. Граф Витте не применил сообщить об этом всеподднейшей запиской Его Величеству, причем ходатайствовал выслушать сановников, высказывающих таковое убеждение. Графа Витте, затем генерал Дзютан Чехачев спрашивал, не по его ли инициативе государю-императору благоугодно было его вызывать, на что он ответил, что этого не знает, но что действительно счел своим долгом доложить государю о сложившемся у некоторых сановников определенном взгляде как нужно при данных обстоятельствах поступить, и что, по его мнению, было бы весьма полезно, если бы его величеству благоугодно было их выслушать. Графу Витте говорили, что 11 и 12 октября его программа подверглась обсуждению. 13-м граф Витте получил от его величества следующую телеграмму. Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю вам объединить деятельность министров, которым ставлю цель восстановить порядок повсеместно. Только при спокойном течении государственной жизни возможна совместная созидательная работа правительства с имеющими быть свободно выбранными представителями народа моего. Вследствие этой телеграммы граф Виты 14 числа утром снова ездил в Петергоф и всеподданнейше доложил, что одним объединением министров, смотрящих в разные стороны, смуту успокоить нельзя, и что по его убеждению обстоятельства требуют принятия решительных мер в том или другом направлении». При этом, вследствие сделанного Его Величеством замечания, что было бы целесообразнее изложить основание записки в манифесте, граф Витте представил Его Величеству краткий всеподданнейший доклад, резюмирующий записку, в начале коего указано, что доклад этот составлен по приказанию и указаниям Его Величества, и который в случае, если Его Величество соизволит его одобрить, подлежал бы... Высочайшему утверждению. Что же касается манифеста, то граф Витте докладывал, что манифест, который оглашается во всех церквах, есть такой акт, в котором неудобно входить в надлежащие подробности. С другой же стороны, опубликование высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада будет только выражать принятие государем, изложенной в докладе программы что будет гораздо осторожнее, ибо в таком случае предложенные им меры лягут на его, графа Витте, ответственность, и не свяжут его величество. В это время забастовка фабричных рабочих в Петербурге и во многих городах, а равно служащих значительной части железных дорог и других учреждений, была уже в полной силе так что Петербург оставался без освещения многих торговых заведений, движения конок, телефонов и железнодорожного сообщения. Такое положение дела, ввиду вышеприведенной телеграммы государя-императора, понудило графа Витте собрать у себя совещание некоторых министров, в том числе военного, генерала Редигера, товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора Трепова, министра путей сообщения князя Хилкова, чтобы обсудить, какие меры можно принять для восстановления железнодорожного сообщения Петербурга, хотя бы с ближайшими окружными пунктами. На этом совещании военный министр и генерал Трепов, которому был подчинен петербургский гарнизон, Заявили, что в Петербурге достаточно войск для того, чтобы подавить вооруженное восстание, если таковое проявится в Петербурге и в ближайших резиденциях государя. Но что в Петербурге нет соответствующих частей, которые могли бы восстановить движение хотя бы от Петербурга до Петергофа. Вообще военный министр заявил, что в действующую армию командировано не только значительное число войсковых единиц, но много офицеров и нижних чинов из состава частей, оставшихся в Европейской России. Эти части были в свое время пополнены чинами запаса, но среди последних началось всеобщее брожение вследствие задержания их на службе после заключения мира. Это обстоятельство в связи с продолжительным привлечением войск к несению полицейской службы в значительной степени расстроило войска, оставшиеся внутри империи. 14 к вечеру графу Витте было дано знать по телефону из Петергофа князем Орловым, чтобы он явился на совещание к его величеству 15 октября к 11 часам утра, причем ему было предложено привести с собою проект манифеста, так как необходимо, чтобы все исходило лично от государя, и нужно вывести намеченные в его докладе меры из области обещаний в область государем даруемых фактов. Хотя граф Витте считал более осторожным ограничиться высочайшим утверждением его всеподданнейшего доклада и надеялся, что, может быть, манифеста и не потребуется, но все же чувствуя себя в тот вечер нездоровым, просил находившегося у него в это время члена Государственного совета князя Аболенского к утру набросать проект манифеста. 15 октября утром граф Витте снова отправился в Петергоф, причем просил князя Оболенского и управляющего делами комитета министров поехать с ним. На том же пароходе ехал и министр двора барон Фредерикс. Князь Оболенский прочел в присутствии всех этих лиц набросок им составленного проекта манифеста. Граф Витте сделал некоторые замечания, и так как в то время подошли к Петергофу, то он просил князя Аболенского и Вуича попытаться на основании бывших на пароходе разговоров по поводу наброска князя Аболенского составить более или менее окончательную редакцию манифеста, а сам вместе с бароном Фредериксом отправился во дворец. Настояние Витте о нецелесообразности издания царского манифеста, что все время подчеркивается автором в воспоминаниях, а также стремление избежать личного участия в составлении манифеста и поручение составить проект манифеста Оболенскому и Вуичу, можно рассматривать как проявление со стороны Витте особой осторожности, как прикрытие для Витте отступления в том случае, если бы царь оставил мысль об уступках и предпочел метр вооруженного подавления революции. Там он застал великого князя Николая Николаевича и генерал-адъютанта Рихтера. В 11 часов его величество принял этих четырех лиц. Его величество повелел графу Витте прочесть ранее упомянутый его всеподданнейший доклад. Затем граф Витте Ты доложил, что, по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода или диктатура или конституция, на путь которой Его Величество в сущности уже вступил манифестом 6 августа и сопровождавшими его законами. Его доклад или программа высказывается за второй путь, который в случае его утверждения должен повести к мероприятиям, подлежащим проведению в законодательном порядке и расширяющим закон 6 августа, приводя Россию к конституционному устройству. Во время чтения доклада с разрешения государя-императора великий князь Николай Николаевич задавал графу Витте целый ряд вопросов, на которые граф Витте давал подробные разъяснения, причем доложил, что он не рассчитывает, чтобы после жесточайшей войны и столь сильной смуты могло быстро наступить успокоение, но что второй путь, казалось бы, приведет скорее к такому результату. По окончании доклада Его Величеству угодно было спросить графа Витте, изготовил ли он манифест. Граф Витте доложил, что предварительный проект манифеста был изготовлен, что он с ним ознакомился во время переезда в Петергоф, ныне же исправляется, но что, по его мнению, было бы удобнее ограничиться утверждением прочитанного им всеподданнейшего доклада. Его Величество соизволил в час дня отпустить присутствующих и повелел собраться к трем часам, а графу Витте привести проект манифеста. В три часа заседание возобновилось. Продолжался обмен мыслей по поводу доклада, затем граф Витте прочел проект манифеста. Присутствовавшие не сделали никаких возражений. Затем государю-императору благоугодно было отпустить присутствующих. 16 октября к вечеру барон Фредерикс дал знать графу Витте, что он к нему приедет переговорить по поводу манифеста. После полуночи барон Фредерикс приехал вместе с директором канцелярии генералом Масоловым и передал графу Витте, что его величество, независимо от тех лиц, которые присутствовали вчера на заседании, советовался также с другими лицами, и что члены государственного совета Гаримыкин и Будберг составили два проекта манифеста, с которыми его величество поручил его ознакомить. Граф Витте прежде всего спросил, известно ли обо всем происходящем генералу Трепову, который ныне держит в своих руках всю полицию империи, на котором лежит ответственность за нынешний порядок в стране. Всякая крупная мера, если он, генерал Трепов, заранее в нее не будет посвящен, может иметь последствия неблагоприятные. Барон Фредерикс ответил, что он потому и опоздал, что был у генерала Трепова, который во все это дело посвящен. Затем барон Фредерикс дал графу Витте прочесть новые проекты. Проекты затем были взяты бароном Фредериксом и более не удалось их достать. Граф Витте заметил, что проект на которые было обращено его внимание как наиболее подходящий, не может быть им принят по двум причинам. Во-первых, потому что он, в отличие от проекта им переданного, прямо провозглашает, что Его Величество со дня опубликования манифеста дарует все свободы, тогда как в его проекте Его Величество лишь повелевает правительству выполнить непременную его волю даровать эти свободы, что предполагает еще последующую работу правительства. Во-вторых, что в манифесте пропущены другие существенные меры, которые значатся в его проекте, всеподданнейшего доклада и что объявление манифеста несогласного с одновременно опубликованным докладом породит сразу сомнение в силе и крепости тех начал которые в этом докладе изложены по этим причинам он просил барона Фредрикса доложить его величеству что по его мнению издавать манифест как он это уже несколько раз имел честь докладывать его величеству не нужно что достаточно и более осторожно обнародовать лишь его высочайше утвержденный всеподданнейший доклад. На это барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что реформа, предложенная всеподданнейшим докладом, должна быть возвещена народу манифестом, решен бесповоротно. Выслушав это сообщение, граф Витте просил доложить его величеству, что нужно поручить вместо председателя совета тому лицу, которого программа будет принята, что он чувствует, что в этом деле у Его Величества существует некоторое сомнение в правильности его взглядов что при таком положении вещей было бы целесообразнее оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения действий министров в случае окончательного отклонения предложения о назначении диктатора для успокоения смуты силою избрать другое лицо, программа которого была бы признана более целесоответственной. Если прочитанные им проекты манифестов признаются целесоответственными, то, по его мнению, одного из авторов их и следовало бы назначить председателем совета. В заключение граф Витте также просил доложить его величеству, о чем он имел счастье и ранее докладывать государю, что если его деятельность нужна, то он готов послужить общему делу, но на второстепенном посту хотя бы губернатора какой бы то ни было губернии. На другой день, 17 октября, граф Витте снова был вызван в Петергоф, и, приехав туда, он отправился прямо к барону Фредериксу. Барон передал графу Витте, что решено принять его проект манифеста и утвердить всеподданнейший доклад, им представленный, что великий князь Николай Николаевич категорически поддерживает такое решение и докладывал о невозможности за недостатком войск прибегнуть к военной диктатуре. В шестом часу граф Витте и барон Фредерикс приехали во дворец, причем барон Фредерикс привез с собою переписанный в его канцелярии манифест. Во дворце был великий князь Николай Николаевич. Его величеству благоугодно было в их присутствии подписать манифест и утвердить всеподданнейший доклад графа Витте. Оба эти документа в тот же день были обнародованы с ведома генерала Трепова. После того, как я передал привезенную выше справку барону Фредериксу, я ее показал человеку, которому питаю глубокое уважение, графу Полену, министру юстиции при императоре Александре II до процесса Веры Засулич. Граф Полен просил разрешения моего показать ее и генерал адъютанту Рихтеру. Через несколько дней генерал-адъютант Рихтер вернул ее мне при записке, в которой не выразил никакого мнения. На другой день я его встретил в Государственном Совете и спросил, не нашел ли он в справке какой-либо неточности, на что он мне ответил, что справка составлена совершенно точно. Я дал тогда же эту справку для прочтения великому князю Владимиру Александровичу. Великий князь мне ее вернул через несколько дней и тогда же передал графу Толстому, который у него совершенно домашний человек, следующее... Письмо его находится в моем архиве. На следующий день по получении вашей записки великий князь обедал в клубе, где были Фредерикс и Масолов. Так как о них упоминается в вашей справке, то он позвал Масолова в отдельную комнату, объяснил ему, что получил от вас записку, и спросил его, что он знает о ней. На это Масолов ему ответил, что записку вы через барона Фредерикса послали государю, от которого желали получить подтверждение изложенного, но что государь не соизволил на сие» и что Фредерикс только словесно подтвердил ее правильность в общем. Ранее составление этой справки по поводу событий с начала октября до 17 -го 1905 -го года мне передали свои воспоминания, По событиям этого времени два лица, заслуживающие полного доверия и близко стоящие к сказанным событиям. Это управляющий делами Совета Министров Вуич, ныне сенатор, женатый на единственной дочери Плеве, и потому человек, бывший ему близким, и князь Оболенский, генерал свиты Его Величество, управляющий в то время и ныне управляющий кабинетом Его Величества, в сущности, товарищ министра двора. Князь Аболенский был самый близкий человек к императору, был любимый из молодых флигель адъютантов отца его императора Александра Третьего. Он совершил путешествие на Дальний Восток с императором Николаем II в с его наследником. Князь Оболенский пользовался большим вниманием императрицы Александры Федоровны, так как когда она приезжала в Петербург в качестве Алис Дармштадской на Смотрины и была забракована как невеста наследника, то единственный кавалер, который по всему случаю от нее не отвернулся, а напротив удвоил к ней внимание, был князь Николай Дмитриевич Оболенский». Будучи близко знаком со мною и зная все, что делается при дворе, то есть в дворцовых лакейских, для высокопоставленных придворных лакеев, титулованных и мундирных, он, конечно, знал все, что происходило в это время вокруг государя. С этой точки зрения его краткие воспоминания имеют цену. Сказанные воспоминания при всем прилагаю.